Глава 2. Если вас захватили, проникновение больше не считается незаконным, а сопротивление оказывается властям. Зрелище было отчасти уморительное, отчасти даже весьма вдохновляющее. Представьте четырех брутальных мужиков с самой разной внешности, здоровых, басистых и наглых, которые бурно выясняют отношения, но просто какой-то фейерверк мужественности, фонтан тестостерона, адреналиновый гейзер. На битву оленей брачный период не так интересно смотреть. При этом спутники спорщиков не менее выдающихся размеров и форм энергично поддерживали своих, то и дело потрясая магическим или обычным оружием, а порой и просто кулаками размером с хорошую палицу. Кара, наверное, в ладоши бы захлопала, если бы у нее, конечно, были эти ладоши. Я лично наблюдала за всем через прозрачную стену своего командного пункта и хохотала до упаду. Решила даже повременить с наведением порядка. Все-таки подобное шоу у нас не так часто случается. Можно даже заявить анимацию в зале ожидания портала, дабы скрасить время пассажиров. «У меня приказ! Дар агр! Вы обязаны пропустить нас без очереди!» «Какого мирона? Я первый здесь был!» «Карах зар сум! Я пришел одновременно с вами, и моя миссия важнее стократ «Да идите вы все к зарему!» Я первый пройду, и точка. Я не пропущу никого вперед себя. Значит, все тут так и останемся. Даже не думайте, это вы останетесь, а я пройду. Если понадобится, то по вашим телам. Попробуй, и узнаешь мою магию, мои кулаки. А я без всякой магии размажу тебя по горе тонким блинчиком, а потом магически в нее впаяю. Будешь большим и безвкусным магнитом. Ну да, силы есть, ума не надо. «Ага, силы нет, завидуй молча!» Шум и гам стоял просто безумный и с каждой минутой усиливался. Почти все свободные служащие кары, что управляли проходами между мирами и внутри них, собрались поглазеть и послушать. Из залов ожидания высыпали пассажиры, даже парочка охранников сорвались с места. Я сразу же проверила, фуф! Ответственность таки победила любопытство и жажду зрелищ. Каждый оставил напарника, посты не оголены». Представляю, как им потом придется отдуваться и все рассказывать. Кто-то даже вышел наружу из административного здания, как я его назвала. Раньше его пафосно именовали «Убежище властелинов портала». Здесь координировали все и вся, решали текущие вопросы. И слово «убежище» было отнюдь не лишнее, учитывая нынешние события. Моя маленькая команда распорядителей транспортных развязок словно в кино пришла на кассовый блокбастер – Кто-то хихикал, кто-то сдерживался, кто-то пытался угомонить Буянов. Впрочем, дело это оказалось далеко не из легких, ведь сегодня нам так повезло, что возле входа в портал сошлись самые боевые и агрессивные представители местной фауны – Рохцы, Терлы, Квархоны и Айны. «А ты чего глазеешь? Может, поможешь в урегулировании конфликта?» Возмутился в сторону одного из моих работников, что особенно приблизился к спорщикам. Рарвин Хель-Вассар один из генералов Терлов. Так обозначил его журнал посетителей. То самое всезнающее чудо местной техномагии. Невысокий шустрый маг Селер, служивший в разделе сувениров, ошикнул от удивления, но не растерялся. Человек же, пусть и рожденный в Семимирье. Как говорится, человеческие навыки не пропьешь. Кто выжил в очереди на оплату услуг ЖКХ в последний день месяца, тому же сам Терл не брат. Селер поддернул длинный синий сюртук, черные брюки и вытянулся по струнке, словно солдат на плацу. Притопнул сапогами и отчеканил. «Есть помочь в урегулировании конфликта? Сейчас принесу магнитики. Или вы предпочитаете сувенирные кружки для пива? Я бы мог предложить вам футболки с надписями «Кара, гора чудес», но, боюсь, они вам даже на руку не налезут». Варвары вдруг перестали гомонить, С минуту удивлённо переглядывались и вдруг начали хохотать. Если честно, даже не знаю, что было хуже. От громогласного смеха камнепады на соседнем хребте усилились, а ведь мы лишь недавно пропустили туда целую группу альпинистов. Вот им сейчас тоже весело, обхохочешься. Плюс я начала опасаться, что Селера просто сдует ветром из мехов лёгких здоровяков. А если совсем не повезёт... Заодно, до да кучи, сдует наши вывески и плакатики, которые мои помощники вешали несколько недель, когда я заступила на должность правительницы и переводчицы Кары. И в эту минуту на сцене появилось новое действующее лицо. Айн. Высокий, крепкий и привлекательный. Синеглазый блондин с косой саженью в плечах, крупными, резкими, но гармоничными чертами лица и до безобразия обаятельной улыбкой. Зеленая форма МЧС «Семи миров» не оставляла простора для фантазии. К нам явно пожаловал новый руководитель наших спасателей. Я слышала, что взяли свежую кровь. Кто бы мог подумать, что это кровь с молоком. Да еще в таком роскошном брутальном сосуде. И вот все было почти прекрасно. Шикарный вид на шикарных мужиков. Веселье, смех, шоу. Если бы Айн не открыл рот. Скажу сразу. Пословица «выслушай женщину и сделай наоборот» у меня звучит так. Выслушай мужчину и сделай вид, что поняла, а потом действуй на свое усмотрение. Значит так. Всем успокоиться и разойтись. Журнал посетителей я уверен зафиксировал тех, кто пришел раньше. Кроме того, важность миссии требуется удостоверять специальной справкой с канцелярии Семи Миров. Да, черт побери, просто песня для моих ушей. Именно это я и сама собиралась чуть позже сообщить Смутьяном. Но какого, я спрашиваю лешего, этот Верзилл распоряжается в моей вотчине? И что он тут, в принципе, делает? Я вроде МЧС не вызывала. Не тот случай и не те обстоятельства. Я неспешно вышла из командного пункта на свое любимое смотровое плата. Из самого пункта при помощи кольпа я могла наблюдать за всем, что творилось на территории Кары. включая альпинистские походы на вершины и суету возле сувенирных киосков. Со смотровой площадки я видела многие вещи, как на ладони, но не все. Зато и себя людям показывала. Айн сразу же вскинул голову, и наши взгляды встретились. Не знаю, что случилось, но на минуту я просто потеряла нить мысли. Точнее, забыла, как собиралась высказать этому Верзиле, насколько он неправ, что начал командовать в каре без всяких на то оснований. Глава МЧС так и застыл, не сводя с меня внимательного взгляда, и я даже слегка растерялась. Было одновременно неловко и почему-то приятно, что он вот так открыто пялится. Причем Айн совершенно не скрывал, что именно пялится, потому что скользил взглядом по моей фигуре, груди, попе. Чтобы немного понизить градус напряжения и неловкости, я вызывала каменный поток и начала спускаться. «Обычно на такое зрелище народу собиралось немерено. Я делала это редко, но всякий раз к концу внушительная толпа глазела, как я, стоя на каменном потоке, медленно лечу вниз или же наоборот, поднимаясь вверх». Айн замер, не смаргивал и не сводил взгляда по-прежнему. Я добралась до нужного зала. Шестнадцатый портал располагался на широком открытом плате кары, в отличие от некоторых других – что находились в облагороженных почти до вида залов аэропорта Гротах. Зал ожидания представлял собой ряды высоких кресел из местного материала «любра». Он напоминал теплый пластик и был очень легким. Кресла впаивались в пол и не двигались. Не холодили пятую точку ожидающих. При необходимости, если пассажиров оказывалось больше обычного, новые кресла выскакивали из пола и поднимались вторым ярусом. соединялись перешейками и образовывали нечто вроде дополнительного этажа зала. Вниз сразу же раскладывались широкие лестницы. Между двумя залами ожидания и находился сам портал. Большая круглая арка выглядела пустой, пока навигатор не подключали тот или иной пространственный туннель в нужное место. В некоторые миры вели тысячи подобных порталов. Я предусмотрительно остановилась в нескольких шагах от айна. В конце концов, Какая же русская женщина не покроет зал голосом, если ее вывел из себя нахал противоположного пола? Тут главное не переборщить, не оглушить всех в округе. Эльриху, разделявшая нас расстояние, не пришлось по вкусу. Он широким шагом сократил дистанцию до такой минимальной, что наши тела едва не касались друг друга. Попятиться не дал, придержал за талию. Вот тут я уже совсем озверела». Рубанула каменной ладонью по руке Айна. Этот магический прием обеспечивала мне энергия кары. Рука, нога или другая часть тела становилась твердой, как камень. Эльриху явно было неприятно, но он сцепил зубы и даже не поморщился. Я спокойно отошла на прежнее расстояние и сообщила. «Во-первых, принято представляться, когда приходите куда-то впервые. Во-вторых, решение тут принимаю я». И все конфликты тоже решаю я. В-третьих, хотелось бы знать, кто вы и зачем сюда пожаловали. Насколько я помню, МЧС мы не вызывали. Во-первых, я как раз и пришел, чтобы представиться вам лично. Во-вторых, вы ничего не предпринимали для решения конфликта. И я решил вам помочь. В-третьих, меня зовут Эльрих Дель Хасаль. И я новый начальник и координатор службы МЧС «Семи миров». Он отчеканил так, словно отчитывался, хитро прищурился и уточню «А вы всегда такая?» «Какая?» Затаенным предупреждением в голосе тихо уточнила я. «Прекрасная и гневная», — выпалил Айн. «Я даже опешила. Ожидала, что последует язвительные намеки на мою, скажем так, невоздержанность и резкость. Я прекрасно знала, какие слухи ходили обо мне и Каре, Дескать, «хозяйка вредной горы» подстать стать всемирной транспортной сети. Если не убьет и не покалечит за любое нарушение субординации, то начнешь завидовать тем, кого уже убили или покалечили. Значит, для тебя придумали нечто похуже. А фантазия у «хозяйки вредной горы» воспитана женским фэнтези. Записки любителей испанского сапога и газовой камеры блекнут перед тем, что творят с героями в этих книгах. По принципу «он бы подошел», Я бы отвернулась, он бы приставал ко мне, я б ушла, я б его до паники довела. и Из песни совершенно ясно, куда подевались принцы, до сих пор паникуют и страдают. Естественно, Айн прекрасно знал, что обо мне судачит, о моем характере, мягком, как каменная плита кары, о моем терпении, бесконечном, как минутные промежутки между взрывами вулканов на вредной горе». И о моей доброте сравнимый разве что славиной на каре и вот эльрих выдал почти комплимент причем публичный зеваки вокруг нас держали ушки на макушке варвары похохотатывали сородичи эльриха так и вовсе обсуждали нашу перепалку без всякого стеснения фактически говорили порой даже громче чем мы особенно меня порадовали даже не подтолкнули подкинули к позитиву комментарий такого рода «Давай, мужик, покажи этой красотке, кто тут мужчина!» «Дожимай ее, дожимай!» «Ну же, этой строптивой кобылице давно пора накинуть усы!» «Ты ее уже поймал на крючок, подсекай, не мешкай!» Вполне возможно, не раздавайся эти реплики, я бы отнеслась к Кайну немного иначе. Тем более, что комплименты мне публично говорили редко. Во всяком случае, уж точно не варвары. которых приходилось всему персоналу Кары регулярно осаживать. Если бы за каждую стычку с ними на тему поведения в публичном месте, требования особого отношения и прочего я получала слиток платины, то сейчас уже могла бы построить из них несколько городов неподалеку. «Значит так!» – громко произнесла я горным эхо. Еще один плюс магии Кары. Я могла в любой момент использовать эхо и не прибегать ко всяким там громкоговорителям и микрофонам. Меня и без того слышали бы даже в соседних семи мирах, а то и дальше, если бы я задалась целью. Я будто забирала способности эхо из каждой пещеры кары и применяла единовременно. Обычно я щадила уши слушателей, но не в подобных случаях, когда варвары разрывались настолько, что публично обсуждали не только меня, но и то, как обуздают, строптивую кобылицу. Варвары притихли, целиком уйдя не только вслух, сколько в понимание тщетности попытки перекричать меня. Всем спорщикам рекомендую немедленно угомониться и отойти от портала на безопасное расстояние, чтобы не попасть под шальной поезд или самолет из соседнего мира. Наши диспетчеры не рассчитывают траекторию транспорта с учетом случайных помех в виде брутальных и не совсем трезво оценивших ситуацию тел. Я помолчала. давая окружающим похихикать в кулачки над спорщиками и айнами. Те недовольно хмурились, бычились, но не возражали. И правильно делали. Хорошие же мальчики могут, когда хотят, остаться в целости и сохранности. Смотрители портала проверят по журналам посетителей, кто из желающих попасть на забронированный для экстренных перемещений места срочного рейса пришел раньше, Также им следует предъявить документы, удостоверяющие важность миссии от самоуправления Семи миров или властей какого-то из них. Журнал посетителей, я уверена, зафиксировал тех, кто пришел раньше. Кроме того, важность миссии требуется удостоверять специальной справкой из канцелярии Семи миров. Во взгляде Эльриха так и читалось. А разве я не это сказал недавно? Чтобы у него не оставалось сомнений в том, что источник информации на Каре не менее важен, нежели ее правильность. Я вновь перелила взгляд на Айна. А вас, Эльрих Дель Хасаль, я прошу в следующий раз ознакомиться с протоколами общения с хозяйкой кары и персоналом горы. Во-первых, вы должны вначале представиться по форме, я это уже сказала. Во-вторых, о любых событиях на каре, как закрытие портала, порядок отправления пассажиров, решение разных спорных вопросов, следует вначале сообщать мне. Если я занята, а для вас я занята во всех смыслах всегда, моим непосредственным помощником, управляющим портальными залами. Я указала руками на служащих кары, которые располагались за большими стойками по типу аэропортовских и носили белую форму. В-третьих, считайте, наше знакомство состоялось. Я ожидала, что Эрих хотя бы нахмурится, как его сородичи и остальная толпа буянов возле портала. Но вместо этого Айн улыбнулся, показав мне ряд белоснежных зубов. Даже странно, что древние варвары с земли обладали таким прикусом. Кулаками они друг другу исправляли кривые зубы, что ли? Или сразу палицами? Я думал, на земле, принято говорить, приятно было познакомиться. Я бы сообщила, если бы это было приятно, не сомневайтесь. Я постаралась говорить строго, но не злобно. Меня и так многие варварские племена считали как минимум фурий, Но этого требовала должность. а также сохранность моей невинности в плане отношений с местными дикими мужчинами. Если бы не моя репутация строптивой кобылицы, пришлось бы сутками отгонять кавалеров от командного пункта, как осенних мух от мёда. Да и с некоторыми расами, что ясно демонстрировал нынешний инцидент, только дай слабину, всё, тебя даже слушать никто не будет. Знаменитая земная пословица преобразуется в нечто вроде «Зачем слушать женщину?» если можно все сделать по-своему. Работа на каре с варварами, генералами, вредными политиками, нервными зазнайками учеными, не всегда адекватными магами, фанатичными альпинистами, с вынравными порталами и ветрами – это как дрессировка тигров. На секунду отпустил жесткую узду – все, пиши пропало. Особенно сложно женщине, потому что некоторые «настоящие мужики» не принимают ее в расчет. Другие же, настоящие мужики, очень хотят, чтобы их приняли ночью, в горизонтальной позе. Третьи же уверены, что женщина вообще не способна руководить. При этом женщины из стран матриархата ожидают от тебя примера. Можно даже сказать, видят в тебе знамя победы разума над брутальностью. Эльрих не дал мне расслабиться и почувствовать себя победительницей. Продолжил обеззараживающе улыбаться и вместо очередного заявления в стиле «Настоящие леди так не говорят» или «Молчи, женщина!» произнес. «Жаль, что я произвел на вас такое плохое впечатление. Может, повторим? Начнем сначала. Я хорошо знаком с земными штуками. Мы ведь почти земляки. Думаю, вы в курсе, что Айны делили с вашим народом планету в давние времена». «В курсе. И что же дальше?» – уточнила я, ощущая подвох. Так вот, давайте встретимся в неформальной обстановке, пообщаемся, познакомимся поближе. И вот, наверное, не скажи он последнее, от чего я сразу же во всей гамме ощутила то, как Айн хватал меня и приближал к себе, без бесцеремонно и нагло, я бы еще подумала, смягчилась, приняла бы к сведению. В конце концов, он не пытался меня сейчас злить и даже не старался спорить, наоборот. Вроде бы как выкинул белый флаг и предлагал переговоры, Но вот это вот «познакомимся поближе», которые местные варвары понимали совершенно определенным образом, и я это на своем примере не раз уже проверяла, не дали ни шанса состояться нашему примирению. А тут еще воспоминания о шаловливых ручищах Эльриха, что шарили по моей талии, как у себя дома, не заставили себя ждать. Я поджала губы и произнесла тоном, который высушил воздух в помещении, как ледяной горный ветер. «Спасибо. Мне и формальной встречи хватило. У меня нет столько успокоительных, чтобы не убить вас сгоряча. Не хочется, чтобы в нашем МЧС так часто менялось начальство. Только привыкнешь к одному нахалу, поставишь на место, и уже надо работать над самомнением следующего. У меня так никаких ругательств не хватит». «В целом мысль ясна», – кивнул Эльрих, и почему-то мне даже стало немного жаль, что он не продолжил настаивать. Наверное, мне все же где-то очень глубоко в душе, так, что надо бурить, словно нефтяную скважину, были приятные нелепые ухаживания Айна. Стараясь не подавать виду, я призвала каменный поток и быстро вернулась в командный пункт. Тем более, что дел накопилось валом, так что я вызвала помощника по телепатической рации Кары, как мы ее называли. По факту, я могла бы связаться с любым, кто работал или находился на территории горы, Такова была ее магия. Если сотрудники или пассажиры слышали в голове неведомый голос, то прежде чем обращаться к психиатру, пододревая у себя шизофрению, им стоило проверить, не я ли осчастливила их, стучась мысли. «Грет, жду тебя в командном пункте. Обсудим ситуацию!» Распорядилась я, неспешно обходя периметр своего рабочего кабинета. В центре огромного каменного зала царствовал высокий стол из фуката, теплого розового камня. Такие же кресла, обитые мягким бархатом в тон, располагались вокруг. Наверное, дабы не запахло гламуром, стены тут были благородно сизые. Ближе к одной высился шкаф, который мы называли полочка-выручалочка, по аналогии с палочкой-выручалочкой. Здесь было все – от верхней одежды до альпинистского снаряжения, от парашюта до снегохода. В общем, если не требовалось наведаться в один из миров, дабы исследовать обратную часть портала, или еще за какой-то надобностью. Я просто открывала полочку-выручалочку, брала все, что может потребоваться, стараясь не задумываться о том, как гигантский вездеход вылезает из шкафа, меньше него раза в четыре. Кара спонсировала и всегда безупречно. Одежда подходила мне по размеру. Техника представляла собой ноу-хау последней техномагии семи миров, включая секретные разработки. Если у меня возникало желание, На любой из стен появлялось смотровое окно и площадка язык, вроде той, с которой я помпезно спускалась к Эльриху. Мой бессменный помощник Терл появился пряником из стены. И я в очередной раз уже порадовалась, что хозяйки вредной горы и всем, кого она пригласила в гости или просто согласно увидеть, не требуются никакие двери, которых в моем рабочем кабинете попросту не было предусмотрено. В противном случае для таких, как Гретлих Олсен, Пришлось бы создавать дверные проемы, примерно 2 метра на 3. Гигант был ярким образчиком мужчин собственной расы. Тонны мускулов, килограммы тестостерона и, слава богу, хотя бы литры мозгов. Иначе я бы просто удавилась. Зеленые глаза на вполне гармоничном, приятном лице. Если вы ничего не имеете против мясистых рубленых черт, по сравнению с которыми черты Эльриха представлялись верхом утонченности. Короткий ёршик непокорных светлых волос, настолько короткий, что, невзирая на густоту, даже пробора не требовалось, чтобы увидеть розоватые роговые наросты. Одевался Гретлих Олсен, внебрачный сын одного из терлианских вождей, как и положено главным служащим кары, в зелёную униформу, которая так удачно подчёркивала его глаза. «Когда мы только впервые познакомились, я не удержалась от язвительной реплики». А хорошо, когда твой помощник способен исполнять одновременно роль стремянки, вышибалы и катапульты. И магию лишний раз тратить не придется. Терл не обиделся, но все еще припоминал мне при случае на дружеских посиделках. «Хозяйка!» Именно так меня называли сотрудники. «Какие будут распоряжения?» «Смотри!» Я крутанулась вокруг своей оси, указывая руками на кольпы, расположенные по всем стенам. Они без перерыва транслировали все, что творилось в каре, в квадратных окошках, по типу тех, что выводится на камеры для земных постов охраны. Кадры мельтешили, бесконечно сменяя друг друга. Я намекала на те, что мерцали красным, оповещая о внештатных ситуациях. Мы с Гретом принялись обходить зал по периметру. Я увеличивала нужные квадратики, вытаскивала виртуальное изображение и указывала на детали». Вокруг двадцать третьего портала собрались излишки теплого воздуха с подножья кары. Возможно, нестабильности, как атмосферные, так и магические. Тем более, что одна из точек назначения портала – лыжный курорт Старлия. Если помните, там как раз сегодня обещали мороз – около 30 градусов. Понял. Надо открыть дополнительные шлюзы для обмена воздухом и энергией. Сделаем. С 11 вершины начал сходить оползень. Надо соединить с телом горы или, напротив, убрать и распылить. Проверь, есть ли там альпинисты или сооружения, и действуй по обстоятельствам. Конечно, убрать и распылить – самый лучший вариант. Мы пробовали закрепить оползни магией земли, сцепляли камни и почву. Все равно через какое-то время сходят. Пробовали, как ты помнишь, применять магию огня. И тоже помогало лишь временно. Принято! Если на месте схождения или рядом обнаружится только здания, я так понимаю, мы их просто переносим в ближайшее место и останавливаем оползень лишь временно, а после перемещения построек распыляем. Да, именно так. Под сороковой пещеры случилось десяток подземных толчков. Ясно. Оборудование портала и обслуживающих его систем кары срочно проверим на исправность. Вызову свободную ремонтную бригаду магов. Да, именно так. «Под цирковой пещерой случилось десяток подземных толчков». «Ясно. Оборудование портала и обслуживающих его систем кары срочно проверим на исправность. Вызову свободную ремонтную бригаду магов». «Бери смешанную. Где стихийники, воздуха, воды, огня, камня? Мало ли». «Сделаю». «Вот тут, видишь, в 105-м отделении на нескольких стойках регистрации заела кольпы. По ближайшим горным тропам пробежались ульрии». Я ткнула пальцем большое стадо животных, похожих на эдакие помеси горных козлов и броненосцев, перекорбленных смесями для бройлерных кур. Косматые гиганты с бронёй вдоль спины и на голове неслись стройный рысцой, сбрасывая камушки с горных троп. Ну как камушки? Самые маленькие были с мою голову. Весь склон ритмично вибрировал, да так, что подземные толчки уже казались сущей мелочью, вроде надоедливой ночной мухи по сравнению с обрушением крыши. Сразу думаешь... «Чего я завелся? Летала бы себе и летала. Разберемся!» Взял под козырек Грет. «Ульриев пустим по безопасному для работы кары маршруту. Смешанную бригаду магов-работников направим и туда тоже. В Батурии местами сильный снегопад, а местами и вовсе снежной бури». «Понял. Срочно оградить внешнюю часть порталов и это государство от излишков холода и осадков». «Напоминаю, Хелька и Романия опять начали войну». Мы снова захлебываемся от потока беженцев в другие страны планеты Парласа и соседние миры. Надеюсь, как я утром распорядилась, в стиле любимых земных чиновников, вы срочно изыскали резервы? Да, хозяйка, все сделали. Беженцы лавинами врываются в кару, вулканами пробивают все кордоны и ждут возможности уехать в безопасное место. У нас, внутри кары, организованы дополнительные рейсы и экстренные пешие проходы в порталы. Создано временное жилье. Мы уже оборудовали несколько пещер, пригласили медиков из ближайших стран семи миров. Для раненых и больных медицинская служба кары с таким количеством потенциальных пациентов не справилась бы. Обзавелись дополнительным набором полицейских и охранников, дабы избавляться от диверсантов и террористов. Да, хозяйка. Да. Жизнь у нас бьет ключом, и все по голове. Философски заметила я слегка расслабившемуся после доклада гиганту. «Хорошо, хоть в отличие от аэропортов, автовокзалов и прочих путеводных нитей земли, вредная гора не работает ночью. Все, кто хотел срочно попасть в другую точку мира или измерения, могут воспользоваться порталом. Если не хватает денег, попросить место в так называемом «рейсе милосердия». «В том, что оплачивает правительство семи миров?» «Ну как оплачивают? Каждый месяц я лично выколачиваю из них деньги, как последний коллектор, ей-богу». Я покосилась на терла В порыве я временами сыпала зимними терминами, и первое время Грет только вытягивался по струнке и старался не слишком округлять глаза. Затем, видимо, начал образовываться, дабы найти с начальством общий язык во всех смыслах слова. На мой короткий взгляд Террелл возразил. «Да ну что вы, хозяйка, какой же вы коллектор? Вы ведь не должников банковских трясете, вылезая из всех щелей. Я читал о них в сети. Идет себе должник в душ, напевает». А из слива сначала телефонный звонок, а потом мордовороты. Открывает шкаф, а оттуда вместе с рубашками выходят амбалы и требуют денег. А вы? Вы делаете хорошее дело. Помогаете тем, кому никто не хотел помогать, пока вы не встали у руля кары». В голосе Грета звучало слишком много восторга для подчиненного, который никогда не пытался делать карьеру и выслуживаться перед начальством. «Терл и так занимал самую высокую должность в каре после меня». Да и в лизоблюдстве не был замечен. Наоборот, если я не права, Гретт говорил об этом прямо и честно, за что я и ценила бессменного помощника. «Нет, я вредная, бескомпромиссная стерва. Примерно так ведь считают чиновники, чьи премии я подрезаю, в очередной раз забирая средства на рис «Милосердие». Разве не так? А сотрудники Кары, которые недобросовестно исполняют свой долг, да и Эльрих этот, уверенно, также называл меня мысленно». «Эльрих Дель Хассаль?» Громыхнул Грет. У него аж нос дреначили раздуваться, и кулаки сжались до посиневших костяшек. «Ого! Это что-то новенькое!» Я пораженно вскинула брови. За все наше знакомство, длиной в несколько лет, Терл еще ни разу не проявлял подобные сильные эмоции в моем присутствии. Даже когда я распекала его, как офисная фифа мальчика-курьера, что привез из кафе остывший суп. И не что полгорода перекрыта из-за высоких гостей, а вторая часть перекрыта пробками по той же причине, ибо все водители ломанулись туда. Ее высочество не в состоянии поднять белые ручки и засунуть суп в микроволновку, зато в состоянии этими ручками изображать мельницу. Работа у меня нервная, местами безумная, и порой доставалось Грету на орехи в присутствии других служащих и даже пассажиров». «Правду сказать всегда исключительно за дело. Я ж не офисная фифа а фифа совершенно другого рода». А посему ругала я служащих только по особым поводам. Но так, что они надолго запоминали эти мгновения. Может, еще и внукам расскажут. Впрочем, я не жалела. От нас зависели миллионы жизней, и любая наша ошибка могла обернуться большой катастрофой. Мгновенный сбой портала – способен сбросить транспортный самолет или поезд в пропасть или на замерзший полюс планеты. Минимальный просчет в маршрутах мог привести к столкновению, например, скоростного автобуса и группы альпинистов, или автобуса с поездом. Наши поезда ездили не по рельсам, по специальным магическим силовым трассам, которые нередко менялись по нескольку раз на дню. Из-за атмосферных явлений на каре, из-за нестабильности магии порталов, или по какой-то другой причине. Так что, да... Я не жалела о том, что служащие могли еще несколько поколений пугать мной непослушных детей. На вопросительный взгляд Гретта я ответила со всей откровенностью, потому что Эльрих вызывал столько эмоций, что сдерживать их я считала вредным для здоровья. Не хочется получить нервный срыв, иначе мои сотрудники получат нервный взрыв начальства. Да, он самый, новый начальник МЧС Центра Семимирия, Неужели есть еще кто-то, кто, кто так же зол на этого нахала и нарушителя субординации, как я? Он звал вас на свидание. Я слышал про это от дежурных информационных стоек. Хм. Вот уж не предполагала, что именно это так возмутит Гретта в Айне. Нет, я все могла вообразить после нашей незабываемой встречи с новым начальником МЧС Центра Семимирья. Эльрих пришел домой к Гретту. и начал распоряжаться его прислугой, домохозяйкой, охраной. Эльрих явился в племя отца Грета и принялся там командовать всеми, кто подвернется под руку. Эльрих заглянул грета на служебный пост и взялся приказывать ему, что и как делать. Но то, чем поделился сейчас Террелл, в моих версиях даже близко не мелькала Вообще мимо не пролетало. А... Наверное, впервые в диалоге с Гретом я была столь многословна. Террел поморщился, передернул могучими плечами. При таком его жесте я неизменно старалась удостовериться, что помощник далеко от шкафов с бьющимися сувенирами. А... Кажется, мое удивление было больше, чем я сама поначалу предполагала, потому что сформулировать вопрос не вышло даже со второй попытки. Зато Грет нашелся с ответом на вопрос, который ему не задавали. «Ну, просто! Это же возмутительно! Это недопустимо!» Он позволяет себе думать, надеяться, будто вы пойдете с ним на свидание. Да, ясно, что ничего не ясно. Нет, это возмутительно, конечно, что он позволяет. Вообще, все, что он себе позволял сегодня, возмутительно и недопустимо. Кто бы спорил? Только не я. За неимением хорошей формулировки вопроса, недоумение, изумления я просто смотрела в лицо великана. Грэд переступил с ноги на ногу. Еще раз передернул плечами, угрожая всему целому и хрупкому вокруг, а затем тихо уточнил. «Так я пойду работать?» «Иди. На следующий день. линея добрый вечер. Я выслала вам текст на согласование. Пожалуйста, прочтите на следующий день. Я понимаю, насколько вы заняты. Побродила по каре и под большим впечатлением. Вообще не ясно, как вы успеваете за всем следить и все контролировать». Но сами понимаете, у меня тоже работа. Начальство бьет копытом, как выражаются ваши сородичи. Читатели от анонса эксклюзивного интервью про хозяйку вредной горы уже все ногти сгрызли. Конечно, плюс для спецов по маникюру. Но потом-то они примутся есть уже гелевые ногти, отравятся травятся еще бедные. Я аж вздрогнула от неожиданности. Хотя Эйдела Ферлайдл еще днем кидала мне сообщение, что к вечеру пришлет материал. Я пролистала текст, что прилетел на Кольп. Вроде бы всего три страницы. Прочту. Очень надеюсь. Хорошо, завтра сделаю. В перерывах между легкими катастрофами и незначительными проблемами семимирного масштаба. Невесело, съязвила я. Собиралась отключить вызов, когда Эйдела с классическим журналистским напором, в сродне напору менеджера по продажам, что нарвался на богатого клиента, пошла на пролом. А могу я задать вопрос про сегодняшнее происшествие? Говорят, подобного на каре уже лет 200 как не случалось. Вы имеете в виду, чтобы начальник МЧС командовал в здешних пенатах? Да еще и приезжал без вызова, когда он никому тут не нужен. Не лет двести, вообще никогда. Сразу вспомнилось эпичное явление Айна. Его шестой портал закрываю, от ненависти до любви один шаг, видимо, я мазохист. «Нет. Видимо, он любит ходить по граблям. Мы только вчера вечером, казалось бы, выяснили, как нужно соблюдать субординацию на каре. И вот он снова, тыть прямо на грабли и бац! Получает их черенком по лбу. Тут слово «твердолобый» получает особенное звучание. «И это тоже!» – хихикнула Эйдела. «Еще имею в виду саму снежную бурю, что провалилась из портала». Мне сказали это нечто, но прямо из ряда вон». «Да не то слово. Мы с утра ликвидировали последствия, и лишь недавно, к десяти вечера, я вернулась в командный пункт. До этого момента ни я, ни другие сотрудники станции, что помогали мне привести сектор в порядок, не были уверены, как поставить ударение в слове «передохнуть». «Скоро уже мы передохнем» или «Ну когда же мы передохнем?» Хорошо, что я отказалась от помощи Эльриха Дель Хасаль. Иначе пришлось бы еще и его ликвидировать. С его-то замашками и моими потрепанными нервами. Объясняйся потом перед полицией. Шестой портал начудил. Я раз пять посмотрела видео, пытаясь понять, где же собака порылась. Но каждый раз лишь поражалась масштабностью и фееричностью зрелища. И уже могла бы разложить фильм-катастрофу по кадрам. Вот квадратная арка портала мирно стоит посреди зала ожидания. Похоже на обычную арку любви или вроде того. Только для циклопов или других сказочных великанов. Белая, каменная. Вокруг зоны повышенной опасности. Арка окружена силовым полем. Несколько охранников застыли по периметру, вооруженные заклятием отчуждения. На вид нечто вроде автоматов. Выстрелил и любого, кто слишком приблизился, мягко тащит в другой конец зала. Чуть дальше амфитеатры мест для пассажиров. Залы ожидания Кары, расположенные в пещерах, немного отличались от тех, что находились на открытых плато, вроде примыкающих к шестнадцатому порталу, месту нашего фееричного и, не побоюсь этого слова, исторического знакомства с эдрихом Дель Хассаль. Этот день однозначно впишут в историю Семи Мирия, как день, когда могла бы случиться масштабная катастрофа на Каре, но я ее героически предотвратила. Постаралась держать себя в руках, «Иначе вызвало бы лавины, магические воронки, камнепады, внеплановую встречу сиамских близнецов и еще бог знает что одновременно. Честь и хвала мне за терпение и способность держать себя в руках даже после того, как меня держал в своих наглых руках варвар. Сидения из любра выстроились с концентрическими кольцами. Второй этаж в запасе здесь не предусматривался. Было бы странно, если бы кресла выехали из пола и встретились с потолком на той же высоте, где останавливались дополнительные ряды открытых залов ожидания. Конечно, столкновение наверняка запомнилось бы всем, кому камень на голову не рухнул. Впрочем, даже без запасного этажа мест тут было не настолько мало, чтобы часть народа просто не знала, где выпрекнуться». Баражировала как матерые истребители между залами ожидания и местными кафетериями. Дабы засечь освободившуюся сидушку для пассажиров и вовремя сбежать, едва придет официант и потребует, чтобы еду заказывали, а не просто так кресла подогревали. Свободные места обычно виднелись по всем ярусам. Если же все-таки система сигнализировала, что все кресла заняты, появлялись дополнительные, прямо примыкающие к стенам. Внезапно охранники что-то почувствовали, начали встревоженно озираться. Думаю, холодный ветер ударил им в спины. Но не успели гиганты Телла отреагировать, как портал вдруг превратился в белесое марево. Месиво и снега, льда, холодного ветра не столько ворвалось, влетело, вонзилось, сколько влилось в зал ожидания, словно вода из основательно прорванной плотины. С такой же скоростью, с той же неотвратимостью. Охранников смыло первыми. Будто эти почти трехметровые верзилы, крупные даже для своей расы, так... картонные манекены, бац, и пассажиры, как щепки, мчатся на белых волнах в соседние залы. Слава богу, сработали шары безопасности, так мы их называем. Случись что, любого, кто находился в эпицентре катастрофы, окружают сферы из силового поля, так что его может швырять, бить о стены, потолок и пол, но бедолага не пострадает ни капли. Физически я имею в виду нервный тик, нервный ик и прочее Это уже работа для психологов. Кроме того, шары какое-то время дают и кислород для дыхания. Обычно их хватает примерно на сутки. Затем сферы сами собой рассасываются. Либо мы уничтожаем их при помощи специальных техномагических воронок, установленных на стенах и потолках. Они втягивают силовое поле и поглощают его. «Хозяйка! Я тут! В вашем распоряжении!» Грет! Как никогда вовремя. Вот чего было у него не отнять – так это способности появляться едва мне только понадобится. «Говорите, что делать!» «Так, портал я деактивировала полностью. Проверь по всем датчикам и сканерам». «Не выключили именно деактивировали?» уточнил Грет, рванув к нужным полкам. «Да, ты все верно понял. То есть теперь задействовать пространственный коридор можно только после длительной процедуры его подготовки и контроля над всеми параметрами?» да Только так мы запускаем новые порталы или те, что приходилось чинить. Вызывай уборщиков, а я медиков. По моему вызову в зале появились последние. Эти ребята привыкли работать как спасатели МЧС. Вытаскивать людей из завалов, поднимать из ущелий, ловить тех, кого метает по воздуху на цикличных потоках здешнего ветра. Если бы мы всякий раз в подобных случаях вызывали спасателей, Эдриха и его команду пришлось бы оформлять в штат Кары. А у нас и без них проблем хватает. Зачем же приписывать каре новые, заранее спрогнозированные трудности? Конечно, это увеличит продажи лавандового масла в сувенирных лавках и магазинчиках. Но где же достать столько этого успокоительного? Тут никаких складов не хватит. Да и лаванду вносить в местную красную книгу не хочется. Она-то уж совсем ни при чем. Медики в синих облегающих комбинезонах, похожих на одежду космонавтов из земных фантастических фильмов, принялись помогать пассажирам и охранникам. убирать шары силового поля, уводить всех в безопасные залы и там осматривать, при необходимости забирать медицинский блок кары. Грет не спал. В сектор повалили уборщики в своих техномагических монстрах, машинах вроде тракторов с мощными частями вместо гусениц и еще сотнями длинных щупалец. Они могли подметать, мыть, полировать, выгребать мусор и еще бог знает что вытворять. К каждому уборочному монстру крепился контейнер для отходов. Внутри они прессовались и уменьшались в размерах при помощи очередных достижений техномагии. В общем, работа бурлила почти так же, как потоки льда, снега и всего остального, чем одарила нас добрая буря. На презенты она не поскупилась. И тут на сцене появился Эльрих Дель Хасаль собственной персоной, как будто нам... Без него неприятности не хватало. Слава богу, хотя бы догадался не прорываться с боем через кордоны охраны в сектор, где произошла катастрофа. Остался в соседнем, где мы и встретились. Хоть какая-то кнопка «стоп» у мужика работает. Главное теперь выяснить, где она, чтобы жать, как только потребуется. У нас состоялся фееричный диалог. Айн побил все мыслимые рекорды по количеству вызванных у меня эмоций разом. Можно сказать, перевыполнил годовой план за всех варваров Семимирья и моих нерадивых сотрудников. Успел меня взбесить, озадачить, удивить, заинтересовать, насмешить и даже слегка охладить комплиментами, как кипяток ледяными кубиками. Я спровадила главу МЧС и вернулась к помощнику. Тот в одиночку метался по командному пункту, ставя один рекорд Гиннесса за другим по способности, Делать кучу вещей разом. Какой там юли Цезарь? Скайнет отключила бы саму себя от зависти, бросив всех терминаторов на произвол судьбы. Мы с Гретом на пару в режиме онлайн отслеживали все изменения в зале. Сообщали уборщикам, если те слишком приближались к объектам особого контроля. Важным датчикам движения, аура тепловизором, системам жизнеобеспечения, генераторам силовых полей. Объясняли, где нужно быть предельно осторожными, дабы ничего не порушить. «Подобная информация была только у нас, в целях безопасности на каре. Так что работы хватало. Секунд в минутах не хватало, это уж точно. Растянуть бы каждое мгновение хотя бы в два раза. Одновременно мы сканировали зал и все ближайшие помещения на предмет оставшихся пассажиров, которым еще не оказана помощь, и направляли к ним медиков. Поясняли, как добраться, если пострадавшие находились вне зоны видимости. Когда требовалось, чертили и скидывали карты». Параллельно проверяли все системы портала, запуская сканирование одной, второй, третьей. Надо же установить, что случилось. Когда снег, вода и куски деревьев, принесенные бурей, исчезли, начали отмывать обледеневшие стекла киосков с сувенирами и ближайшей уборной. Мы с гретом продолжали внимательно следить за зонами повышенного контроля, искать пострадавших, направлять сотрудников, изучать работу шестого портала. Добавились сообщения о разрушениях сувенирных лавок, повреждениях стен и сантехники. Я вызвала специалистов-ремонтников. Они в машинах, похожих на агрегаты уборщиков при помощи щупалец, чинили все подряд, объезжая помещение по периметру. Мы с Гретом постоянно следили за их передвижениями, снова и снова предупреждая о зонах особого контроля. Затем добавили отопление, чтобы в секторе восстановилась нормальная температура. И опять контролировали, направляли, проверяли, проверяли, направляли, контролировали. Боже! Казалось, работа никогда не закончится. У меня складывалось ощущение, что я так и засну над пультами возле кольпов и сканеров. Даже Грэд выглядел так, словно по нему снегоходы проехались. Потом лавина и, наконец, пробежала стадо испуганных урлей. Состояние портала, как ни странно, удовлетворительное. поделился пораженный да нельзя помощник. Засорились пара датчиков, что неудивительно после снежной тыбури Появились помехи в генераторах поля для управления транспортом в портале. Но причин происшествия я не вижу. Все решается парой настроек и докруток. Я покачала головой. Как обычно, при подобных авралах у меня болело все, даже те органы и мышцы, о которых прежде не подозревали не только я, но и лучшие биологи семимирья. Закрываем шестой портал и сектор вместе с ним. Вызывай специалистов, стихийников и пространственных магов. Другого выхода я не вижу. Билеты меняем? Желающим меняем на ближайший сходный рейс с других порталов. Желающим возвращаем деньги. Никаких уговоров и прочего. Слово клиента – закон. Грет приступил к работе. Я контролировала, помогала, проверяла, все ли нормализовалось в злополучном секторе. И вот я как раз только выдохнула, отправила Грета сделать обход по ближайшему к месту катастрофы сектором. Села, собиралась допить чай и пойти отдыхать. Но тут позвонила Эйдела. «Да, если ты трудишься на каре и получил возможность перевести дух, то, видимо, ты уже умер и просто еще не осознал, что случилось. Впрочем, меня ждал новый сюрприз». «Линнея, позвольте вам сказать откровенно». «Ого!» Обычно журналистки ждут откровений от собеседника. Все усилия прилагают, чтобы заполучить их. А это уже что-то новенькое. Эльрих Дель Хасаль непростой в общении. Уж я-то знаю. Мне поручали делать статью о его новом назначении. Я давно так не жалела о том, что терлы больше не используют пыточный инструмент. В общем, Эльрих не признает авторитетов. Часто ведет себя вопреки командам высших руководителей. Но в плане работы спасателя, говорят, лучше него не найти. Так почему его не назначили просто спасателем? Не того полета птица, если вы понимаете, о чем я. Большие связи, большие амбиции. Завершил последний военный поход генералом. Так что Эльриху просто нужно объяснить, кто тут главный. Даже если вы это уже сделали. Тут гомеопатические дозы антикомандных сывороток и противодомостроевских микстур не сработают. Нужна сразу лошадиная доза, какая слабаков и хлюпиков мгновенно превращает в подкаблучников. В стиле «тапочки в зубах»? Конечно, любимая. Я только зубы почищу, чтобы придать обуви приятный запах соснового леса. Ты сегодня не расположена к постельным утехам? Хорошо, драгоценная. Всего лишь год прошел с предыдущего нашего страстного слияния. Ничего страшного. Но в итоге, уверена, вы сработаетесь. Сработаемся как боксеры на ринге? Колотят друг друга, бросают, но это работа, и она даже оплачивается сразу после оказания первой помощи. После нашей беседы не сомневаюсь, что вы любого нокаутируете бронебойными шуточками. Легкий Хук в самое чувствительное место варвара – самомнение. Пока не очухался, Апикорт в другое чувствительное место – генеральскую привычку командовать. И контрольный удар в последнее нежное место – Шовинизм. Тут главное не переборщить. Варвары с нервным срывом – то еще зрелище. Опять же, если мы всех их уложим на кушетке к психологу, на ком же потом срывать злость нежным и трепетным женщинам? Копить себе вредно для их слабого организма. Да, смотрю, по общению с варварами у вас черный пояс, как минимум. Со смертельно опасным цирковым номером – Объясним варварам, что женщина – это не только три-четыре полезных его организму страстных минуты, но и право дать ему в глаз имеет. Можем выступать до этом эйдела хихикнула. «А то, в моих родных краях, говорят, настоящая женщина должна либо уметь организовать три вещи – праздничный стол, уборку и семейную жизнь, либо одну – мужика, который все это сделает. Так что вы думаете о происшествии?» Умеет. Закинуть крючок разговора о том, что мне интересно, и подсечь внезапным, каверзным вопросом. Одна из самых успешных журналисток семимирья. Что тут скажешь? Это уже не простая акула-пера. Мегаладон, не меньше. Мезозавр новостных глубин. Я пока ничего не думаю. На первый взгляд портал вполне исправен. Я вызвала специалистов. Посмотрим, что они скажут. А вы не считаете, что это может быть подстроено? У меня аж глаз дернулся. Подстроена? На моей каре? Да я лично глаз высосу любому, кто подобное учинит. С риском для персонала и пассажиров, поставив тысячи жизней на кон. Эльриху я про диверсию просто так брякнула, нашло что-то. глупануло первое, что пришло в голову. Неужели это может быть правдой? Да, предупредительных выстрелов в воздух мне лучше не делать. Так и космический спутник сбить недолго. Оправдывайся потом, что не хотела, не собиралась и даже не помышляла. Конечно, про членовредительство я распространяться не стала, мало ли. Сочтут мою расу каннибалами. О людях всеми мирье пока знают мало. Не хочется портить им репутацию больше, чем наши попаданцы уже ее подмочили. Я имею в виду именно попаданцев, не попаданок. Эти, как прибудут, так сразу, без подготовки передышки, начинают чудить. То женщин им подавай, чтобы вешались, то мир спасать собираются. Как бы он ни упирался и не говорил, что в помощи не нуждается, наши попаданцы непреклонны своей беспощадной доброте. А как страдает от них флора и фауна, про экологию уже вообще молчу. Сражаются с разными там монстрами семимирья. Зверушки страшный на вид, но добрые и миролюбивые внутри, жили себе тысячелетиями, никого не трогали». Приходится объяснять, что мужчины с Земли и женщины совершенно разные расы. Мы с Венеры, они с Марса. Как оказались на Земле, мужики не смогли обойтись без того, что радует глаз. А мы без того, что этот глаз дёргается. Иной раз тоже требуется, чтобы взбодриться, получить порцию адреналина. Опять же, какая-никакая тренировка глазных мышц. «Без комментариев», – выдавила я из себя. Буквально как пасту из опустевшего тюбика. Капля за каплей, слог за слогом. Надеюсь, как только что-то прояснится, вы сообщите мне первый. Первый среди всех журналистов семимирья. Слово «хозяйки вредной горы». Намек понят. Не раньше, чем нужным службам. И на этом спасибо. Жду согласованный текст.